При личном общении с Виталиком мне очень часто не хватает словарного запаса. С другой стороны, да. Так как я валяюсь на койке, Виталик не только возглавляет все наши мастерские, но и контролирует весь процесс обучения курсантов. И спит он не более шести часов в сутки. Ты фею видел? Скажи что кто-то на серже зуб имеет. Она стрелять начнет раньше, чем ты фразу закончишь. Это тоже верно. После той засады на дороге Серж попал в круг избранных фей людей Но все равно это прозвучало смешно и неожиданно. Так что заржали мы втроем. «Уй, блин!» Я опять скривился от боли. Все же радостный смех пока мне противопоказан. «Тебе третий ответил на все твои вопросы сразу, но я добавлю. Это то, ради чего я создавал отряд. Заметь, я всем говорю, мы одна большая семья» мне все равно какое у тебя прошлое вероисповедание идеология и прочие ересь мы здесь собрались с одной целью убивать немцев националистов полицаев и прочих разных фашистов добавится в этот список еще и твой отдел нквд да и флаг ему в руки и барабан на шею вся идеология отряда замешана на семейных узах это основа сплоченности отряда именно поэтому я вел обращение на ты любой человек который попробует это оспорить будет мною морально уничтожен. Уважение в любой семье исходит от уважения к старшему и опытному человеку. Не обязательно к отцу или деду, к старшему брату тоже. В нашей семье это мы и старшина. Все остальные инструкторы в меньшей степени. И так должно остаться в дальнейшем. Проблема с НКВД не у тебя. Эта проблема даже не у нас. Эта проблема у НКВД со всем нашим отрядом. Мы сейчас гоняем упырей нескольких районов страны. Пусть и небольшой страны, но тем не менее. Так это мы отряд еще не выучили. А когда выучим, они все искать замучаются, нас вылавливая и уворачиваясь от ответных ударов подготовленных групп отряда. Что касается непосредственно твоего управления. Ты забыл, где мы находимся? Мы с тобой находимся глубоко в тылу противника. Ты как себе представляешь возможность прислать сюда группу? На деревню к дедушке? «Где здесь отряд второго? Нас прислали Сержу уничтожить». «Угу. До постов только и доберутся. Заодно дозорные потренируются». «Теперь последнее. Мое предложение к тебе обязательно прозвучит. Я просто не знаю, когда, но вероятнее всего в самое ближайшее время. И оно тебя очень здорово удивит. И, думаю, наверняка понравится». «Серж, не скажу, что я сильно удивился». Я просто не рассматривал свою проблему именно так, но, слушая его, я поражался другому. Тому, как легко только на основе косвенных и абсолютно разрозненных данных он просчитал достаточно сложную схему моего внедрения и, как он сказал, утилизации. Похоже, все так и было. И новый заместитель начальника управления, действительно совершенно недавно пришедший с другого направления, на самом деле выбрал меня по моей анкете» и известная мне информация о моем брате, ранее служившем в латвийской армии, очень четко укладывалась в нарисованную командиром схему. Я и раньше ездил по различным заданиям и командировкам в областные управления НКВД, но этот вызов был очень странным, а само задание весьма необычным для оперативного сотрудника моего уровня. Припомнил я и различные мелкие детали, на которые тогда, в судорожных попытках уйти от наступающих немцев, совершенно не обращал внимания. Я с удивлением вспомнил, что сопровождающий нашу машину сержант НКВД и водитель общались со мной так, как с равным по званию. Да и уровень их подготовки был явно выше среднего, хотя до меня им было, конечно, далеко. Только поэтому я, почувствовав движение за своей спиной, ушел от удара ножом, сломав сержанту руку, одновременно уйдя с линии огня водителя. Тогда я списал их нападение на меня на желание сдаться немцам вместе с документами и сотрудникам центрального аппарата НКВД. Но мне и в голову не могло прийти такое развитие событий. Уже поздно ночью, лежа и вспоминая те дни, часы, а главное минуту у своего руководителя, я вспомнил искорку жалости в его глазах, легкую тень сомнения, какой-то налет недосказанности в его напутствиях и понял. Да, это действительно так и никак иначе. Другое дело, что я не понимал, что мне дальше делать. Опять-таки, вспоминая прошедший разговор, я удивился реакцией и безапелляционным словам третьего. Этому человеку было откровенно наплевать на все наше управление и на мощную спецслужбу огромного государства. У него были другие заботы, и он считал их более волнующими, чем какое-то НКВД. Третий, говоря это, был четко уверен, что командир эту проблему уже решил, или решит так же играючи, как и разложил ситуацию со мной. Решение в формировании и идеологии отряда, объясненное командиром, объясняло вообще все произошедшее за последние месяцы. Изначально отряд создавался, как все увеличивающиеся организация единомышленников, скрепленные почти родственными связями. Пример с маленькой девочкой, которая за несколько месяцев научилась виртуозно обращаться со снайперской винтовкой, и которая без раздумий убьет любого, кто покусится на мою жизнь, был приведен третьим абсолютно спонтанно, но соответствовал действительности. Странно было и то, что я решил воевать и будь что будет. А эти люди приняли меня в свою семью и включили в руководство этой семьей легко и абсолютно естественно. Как будто никаких сомнений во мне не было, и мои проблемы не считались ими проблемами вообще. Был бы человек хороший, а его проблемы мы будем решать по мере их возникновения. Но чем больше я обо всем этом думал, тем меньше находил выходов лично для себя. Рано или поздно меня найдут и уничтожат. Возможности и мощь собственной организации я прекрасно представлял. Захотят, найдут в любом уголке земного шара, и в этом командир абсолютно прав, убьют всех, кто рядом находится. Решение может быть только одно. Мне надо отсюда уходить. Но сначала необходимо еще раз поговорить с командиром. Поэтому утром я опять пришел к нему. Серж пришел очень рано, еще до завтрака. Был он расстроен, даже подавлен. Лицо было осунувшееся, глаза красные. Видно было, что моя аналитика здорово ему не понравилась. Видимо, он припомнил какие-то свои мелкие детали и вогнал их в мою схему, от чего еще больше расстроился. Мозги у этого парня варят. И Серж прекрасно понимает, что при таком раскладе он не жилец. Как только его руководство узнает, что Серж жив, охота не охота, а завалить его попытаются. А после войны найдут и закопают обязательно. Командир, я тут подумал над твоими словами. Ты, наверное, прав, но неправильно оцениваешь ситуацию с моим управлением. Мне действительно опасно находиться рядом с вами. В первую очередь для всех вас. Ой, как все запущено. Я смотрел на Сержа со все больше возрастающим интересом. Надо же, у этого мясника из НКВД даже есть совесть. Вот откуда что берется? А его взяли и тупо слили. Я думал, в его времени таких индивидуумов уже не осталось. В трех словах, Серж. Забудь о той ереси, которую ты надумал ночью. Ты правильно оцениваешь ситуацию, но делаешь неправильные выводы. Сразу сказал я, не выслушав Сержа до конца. Теперь надо развернуть ситуацию в свою сторону. Вот почему. Ты думаешь, что если ты уйдешь из отряда, то тебя здесь искать не будут? Будут. Место твоей последней засветки – отряд. А если твое управление нас найдет, то для нас лучше будет, если нас найдут немцы. Кроме твоих родственников, тебе идти некуда. И у них тебя будут искать в первую очередь. Остаются немцы. Но немцы проиграют войну и, соответственно, прикрыть тебя не смогут. «А я смогу». «Каким образом, командир?» «Про немцев я и не спрашиваю», — с тоской протянул Серж. «Я же говорил, что аналитика не твой конек», — подколол я напарника. «Считай сам». «Во-первых, немцы во всеуслышание объявили, что отряд второго уничтожен. Они даже умудрились меня повесить, причем с очень немаленькой компанией совершенно незнакомых со мной людей. Ну, повесить не повесить, а уложить на койку меня удалось». Да и то совершенно случайно. Более того, они заявили о выплаченном вознаграждении, чем окончательно объявили об окончании охоты на нас. Значит, минимум до первой операции у нас время есть, а это будет не раньше апреля. Пока снег не сойдет, мы учим своих малолеток. Во-вторых, долго таким же образом тебя повесить, что ли? На лице Сержа появилось изумление. Вот уж точно, большой ребенок. Объявим тебя правоприемником отряда второго с полным обозначением твоего имени, месяц покуролесим, выловим группу полицаев, переоденем их в камуфляж, принародно повесим и подставим под твое имя. Тоже не сложности. Теперь по поводу тебя лично. Ты забыл, что мы взяли на втором хуторе? Мы взяли снарядный ящик самых разнообразных документов на любой цвет, вкус и разрез глаз. Долго фотографии переклеить? Потом упыри еще не закончились, можно по твой типаж подобрать родные документы, это если ты хочешь остаться в Советском Союзе. Но Советский Союз в лице твоего руководителя похоронил тебя в июне 1941 -го года. Свой долг перед Родиной ты выполнил до конца, и не твоя вина, что Родина спустила тебя в деревенский туалет. То, что ты задержался на этом свете мелкие и ненужные подробности для Советского Союза, но очень существенные для всех нас и для тебя лично. Соответственно, ты волен распоряжаться своей судьбой сам. Хотя я лично не вижу в этом никакого смысла. Но мало ли, вдруг тебе не нравятся теплые страны. Поедешь в Канаду. Там климат такой же, как и в средней полосе России. Купишь себе землю и будешь жить припеваючи. Ну, это если не захочешь поехать со мной. А я знаю, в мире очень неплохие места. Поверь мне на слово, тебе понравится. Ты забыл, что мы взяли в Краслове. Ты очень обеспеченный человек, серж. Очень. Там хватит на несколько жизней, сказал я с усмешкой, глядя на напарника, превратившегося в изваяние. На проблемы со своим управлением. Наплюй и забудь. Мы тебе вчера сказали. Имели мы твое управление во все мыслимые, а лучше немыслимые места. Потом сам прикинешь, кому и в какое место. В первую очередь не забудь того, кто тебя сюда послал. Если бы тебя отправили с конкретным заданием, хотя бы минимальным, ты должен был бы его выполнить, это был бы твой долг как командира и гражданина страны, а тебя тупо слили, как никому не нужную грязную воду после мытья полов. Так что ты волен распоряжаться своей жизнью и своей судьбой сам. У нас своих проблем выше крыши. У отряда, если ты не заметил, война с упырями. И пока я не удовлетворю желание этих мальчиков и девочек оставить о себе кровавую память упырям всех мастей, срываться отсюда я никуда не буду. Кроме всего прочего, у меня еще есть здесь дела, в которых без тебя мне будет сложно справиться. Сержа надо было видеть. Я только что подарил ему жизнь, свободу и цель в жизни. Столько преданности и благодарности в глазах я никогда не видел и наверняка больше не увижу. Теперь он будет думать о будущем и очень конструктивно работать в отряде, передавая курсантам все свои знания и опыт. Ты подумай лучше, с какой целью я собираю одиноких еврейских мальчиков и девочек, у которых нет близких родственников, и почему у них такая жесткая система тренировок, неиспользуемая даже в армии. Кроме того, ты еще нашу историю не слышал, а когда услышишь, точно никуда не захочешь уходить, один. Но предвосхищая твой вопрос, это мы будем обсуждать не сегодня. Если честно, я пока не готов именно с тобой на эту тему разговаривать. Не забивай ты себе голову этой ерундой. У нас война, если ты забыл. Занимайся подготовкой, помогай третьему. А я пока поучусь в первую очередь у тебя, испанскому языку. Учти, на будущее испанский язык у тебя скоро будет учить еще несколько человек. Минимум вся наша с тобой группа. Я давно держу это в голове, но у меня не было до этого времени. А сейчас все же придется засесть за учебники. Конечно, не за учебники, а за грамматику и языковую практику, ибо учебников как таковых у нас нет. Но начну я все равно с немецкого языка. У меня просто немеренное количество материала, который надо переводить, а доверить я это пока никому не могу. Бедная моя голова. Сколько туда придется впихнуть за несколько зимних месяцев? Зачем тебе испанский язык, командир? Быстро Серж восстанавливается. Что значит профессионал? Вон как глазенки заблестели. По поводу испанского языка. Я дам тебе повод для размышления. Просто вспомни, в каких странах, кроме Испании, разговаривают по-испански. А заодно вспомни, какой там климат и типаж людей. Серж, я правда отвечу на все твои вопросы. Когда мы расскажем свою историю, ты все поймешь. Пока бессмысленно все рассказывать кусками. А ты пока подумай, к кому из своих родственников ты можешь обратиться. В первую очередь интересуют люди, к которым можно обратиться, минуя немцев. Ты сам это сделаешь, или кто-то от твоего имени, для нас не важно. Может, это поможет нам всем отсюда уйти. Не сейчас. Думаю, что не раньше, чем через два года. Может, больше. У меня есть свои соображения. Но я пока не составил общей схемы даже для себя. Если ты можешь уйти по своим каналам и хочешь этого, я тебя держать не буду. Просто попрошу об одной услуге. Услуга проста. Надо перевести в нейтральную страну семью врачей в полном составе. Может быть, с кем-то еще в качестве охраны. Может быть, с тобой в качестве охраны. Разумеется, услуга не бесплатная. За то, чтобы эта семья оказалась в нейтральной стране, я готов заплатить любые деньги. Чтобы ты понимал, это необходимо в том числе и для твоей легализации в другой стране. Надо сказать, что сержи я загрузил по полной программе. Впрочем, деваться ему пока было некуда. Зимой мы уйти никуда не можем. А ближе к лету будет понятно, куда бежать, кого мочить. К тому же, мы так и не сходили к своему блиндажу. Ведь там есть рация. Всего остального у нас на три войны. А вот рация только в танке, да и то маломощная. Просто имея две рации. «Можно более организованно управлять отрядом и устроить пару засад на радиопеленгаторы. Я давно держу это в голове. Пока не время, но мы обязательно этим займемся. Посадить радиопеленгатор на фугас — это такая пощечина упырям. лучшее издевательство и придумать невозможно». «Я не знаю, командир. Я просто не знаю, как и кого сейчас найти», — задумчиво сказал Серж. «Сейчас никого искать не надо». Надо несколько месяцев побыть мертвыми. Я пока немного не в форме. Отряд не готов ни к каким передвижениям. И никто из курсантов не готов к войне. Чуть позже мы опять сядем и вместе подумаем. Может, к тому времени прояснится моя ситуация. Я специально нагонял туману, чтобы Серж считал, что выход из моей ситуации зависит от информации извне. Мне же надо просто поговорить с врачом. Доктор ведь не идиот, как я. Срок годности препаратов, которые он держал в руках, кого угодно загонит в психушку, так что мне сначала надо поговорить с ним. В это время нам с сержем принесли завтрак, и разговор прервался сам собой.